Глава 9 Тёплый стан. Кабинет Михаилу достался маленький, в свежей побелке, пахнущий сыростью и масляной краской. На столе красовался обещанный телефон, видом и расцветкой напоминавший крупную жабу. Но звонить можно было лишь дежурному, телефон оказался внутренним. Вдобавок кабинет находился в глухом тупике второго этажа как можно дальше от лабораторий. Все стало ясно. Сотруднику большого дома предписывалось сидеть в кабинете, время от времени заказывать чай с бутербродами и поменьше передвигаться по территории объекта. Пару дней Ахилла делал вид, что вполне с этим смирился. Утром заходил к Ганджабову, убеждаясь, что с подопечным все в порядке, после чего отправлялся в свой кабинетик. Полчаса уходила на рапорт начальству, А затем можно обкуривать потолок или читать захваченный из дому роман. Гулять по коридорам не рекомендовалось. На каждом этаже стоял наготове охранник, не спускавший глаз с чужака. Ганджабов работал этажом выше, в большой комнате, где кроме него находилось еще трое сотрудников в одинаковых белых халатах. Такой же халат был на от отчего бывший монах выглядел весьма нелепо. Каждый раз, когда капитан заходил к подопечному, перед ним лежало несколько книг на неведомых Михаилово восточных языках, которые тот лениво перелистывал. Чем он занят на самом деле, понять было мудрено. Тернема увидеть не удалось. По предположению Ахилла, кабинет знаменитого физика находился тоже на втором этаже, но в другом крыле. Там всегда толпилась охрана. Кое-что Михаил все же сумел понять. В зоне В готовился важный эксперимент. Краем уха он даже услыхал, что будет испытано нечто называемое объектом ядро Н. Постепенно Михаил начал охватывать азарт. Лазоревые постарались сделать все, дабы он остался слеп и глух. Если так, то они явно недооценивают своего малинового коллегу. Утром, перед тем, как черная машина заехала за ним, Ахилла забежал к соседке по лестничной площадке которая работала медицинской сестрой в институте Склифосовского. Вместо формы капитан надел штатский костюм. Осталось надеяться, что Лазоревы не проявят излишнюю бдительность. Так и вышло. Прибыв на объект, Ахилла заглянул к Ганджабову, набросал очередной рапорт и осторожно выглянул в коридор. Там было пусто. Даже охранник, обычно прогуливавшийся мимо дверей, на этот раз отсутствовал. Кажется, в зоне В действительно намечалось нечто важное. Из кабинета вышел уже не сотрудник большого дома, а обычный молодой человек в белом халате, то ли лаборант, то ли кто-то из обслуги. На кармане халата чернил какой-то четырехзначный номер, что еще более придавало Михаилу солидность Он неторопливо спустился на первый этаж и заглянул в курилку. В коридорах и лабораториях теплого стана курить запрещалось, и маленькая комнатка была чем-то вроде неофициального клуба. В этот день там собралось куда больше народу, чем обычно. Но Михаила, как он и ожидал, не обратили внимания. Разговор был общим, но беседовали тихо. Долетали лишь обрывки фраз, отдельные слова, но уже скоро Ахилла понял главное. Долгожданный опыт должен состояться с минуты на минуту. «Жаль, не пустят», — бросил один из белохалатников. «Засекретились». Тернем тоже против ответили ему. «Еще ахнет». Разговор в стал неразборчив, и до Михаила долетали лишь отдельные слова «ахнет», «не ахнет». «Пошли», — заключил кто-то, бросая по первому суворну. «Хоть послушаем». Курильщики дружно потянулись к выходу. Капитан с невозмутимым видом последовал за ними. Пройдя по первому этажу, вся компания направилась через переход в соседний корпус. Но дошли только до коридора, где уже собралось десятка-два таких же в белых халатах. Дальше ходу не было. Высокая дверь, в которую коридор упирался, охранялась лазоревым постом. Пришедшие смешались с толпой. Ахилов последовал их примеру, вскоре оказавшись в самом центре. Оставалось внимательно слушать. «Без ускорителя ничего не выйдет. Не выйдет. Не выйдет», — скороговоркой вещал кто-то за спиной. «Чушь! Чушь! Чушь!» — гремел, соглашаясь с чей-то базой. Все эти выдумки Семирадских и Бергов не лучше теории теплорода, коллега. Остальное оказалось еще менее понятным. Упоминали о протонах и тахионах, рассуждали о погрешностях общей теории относительности, упоминая резерфорда и Планка, а заодно жаловались, что охрана не пропускает письма и половинит продуктовые посылки. Капитан решил форсировать события. А по-моему, коллега обернулся он к тому, кто упоминал о теории теплорода, «Даже если у Тернема получится, это ничего не докажет». «Вот», — воскликнул Бас, — «сразу видно истинного ученого». «Именно ничего не докажет. а даже извините, фокус, дас, эйнцвей и пять пудов свинца должны, видите ли, переместиться». «Вы еще скажите, что атом неделим», — посоветовал кто-то, «и что черви зарождаются в навозе». «В навозе». Возмутился скептик именно так. Исчезновение вашего, с позволения сказать, объекта, может быть истолковано как угодно, а вовсе не его перемещением. Сегодня Тернем говорит о параллельной видителе реальности, а завтра заговорит о машине времени. Он штукарь, а не ученый. Спор грозил разгореться не на шутку, но внезапно один из охранников выразительно кашлянул. «Граждане осужденные! Если будете беспорядки нарушать, всех отправим по рабочим местам! Стойте тихо!» Красноречивое предупреждение подействовало. краса смолкли, лишь время от времени по толпе пробегал легкий шепот. Сейчас негромко празднил кто-то, и словно в ответ из-за запертых дверей донесся низкий гул. Это продолжалось несколько секунд, и вдруг стихло. Михаил был несколько разочарован, но окружающие напротив начали живо переглядываться, кто-то негромко крикнул «Ура!» и вновь наступило молчание. Минуты через две высокая дверь приоткрылась, оттуда выглянула чья-то стриженная голова. «Получилось! Получилось!» Снова «Ура!», на этот раз поддержанная многими голосами. Странно, но охранники почему-то смолчали. Дверь вновь приоткрылась, и в коридор вышел невысокий черноволосый мужчина. Смуглое, покрытое ранними морщинами, лицо улыбалось. Толпа замерла, и капитан понял, что черноволосый и есть самый главный — великий Тернем. «Товарищи!» — Тернем растерянно улыбнулся и потер лоб. «Объект переместился. Аппаратура сработала отлично. Спасибо вам всем! Поздравляю, товарищи!» Коридор наполнился криком. Сквозь шум до Михаила доносилось «Ура, Тернему!» «Даешь тахионы!» Физик слушал приветствие с весьма смущенным видом. «Товарищи!» — крикнул он, когда голоса несколько стихли. «Сегодня в 4 собираемся здесь, обсудим!» Он вновь улыбнулся и скрылся за дверью. Голоса вновь наполнили коридор. Но все тот же охранник решительно выступил вперед. «Граждане осужденные!» От лица руководства поздравляю вас и гражданина Тернема с выполнением задания товарища Сталина. А теперь прошу всех вернуться обратно в камеры, э, то есть граждане, осужденные, на рабочие места. Красноречие Вертухаева замело магическое действие. Толпа, негромко переговариваясь, отправилась обратно по переходу. «Это лишь мгновенный эффект», — тихо говорил кто-то. «Для эффекта в несколько секунд понадобится еще 10 лет». Если не двадцать, согласились с ним. Но все же, все же. В свой кабинет Михаил вернулся уже без халата. Мысленно поблагодарил соседку, одолжившую свою ценную спецодежду. Он, как ни в чем не бывало, сел за стол и принялся дописывать рапорт о поведении заключенного Ганджабова. Следующий день начался спокойно. На этот раз Михаил решил не рисковать и принялся за очередной роман. надо читать удалось лишь до четвертой страницы. Телефон звякнул, помолчал, затем разразился длинный трелью. Михаил осторожно поднял трубку. «Ахилла слушает!» «Товарищ капитан, срочно зайдите к начальнику охраны объекта!» Первая мысль была не из самых приятных. Волков узнал о его вчерашней рекогностировке. Впрочем, особого криминала капитан в этом не видел. Обычное любопытство, свойственно людям его профессии. Оправив гимнастерку... Штатский костюм был предусмотрительно оставлен дома. Он направился на первый этаж, заранее готовясь бутафорить. Легкая улыбка, пустые искренние глаза. «Разрешите?» Человек, сидевший за столом, поднял голову, и Михаил почувствовал внезапное облегчение. Под портретом Сталина на этот раз был не Волков, а кто-то другой. Постарше, тоже с саперными топориками в петлицах, но в соседстве не с Ромбом, а с тремя шпалами. Впрочем, к этой маскировке Ахилл уже привык. Здравия желает, товарищ капитан госбезопасности. Здравствуйте, Микаля Александрович. Соблаговолите присесть. Несколько старорежимная вежливость и несколько удивила, но все же понравилось. Я замещаю все слова Игоревича. Имею обратиться к вам по безотлагательной необходимости. Михаил окончательно убедился, что возоревый сапер явно избывших «Дело вот в чем. Согласно полученному приказу для исполнения важного правительственного поручения из сектора «Б» будет откомандирован ваш подопечный Ганджабов. Вылет состоится этим вечером с Тушинского аэродрома. Мне собирать вещи?» Перспектива куда-то лететь не обрадовала. Призрак неизбежной простуды стал во весь рост. «Никак нет. Вы останетесь здесь». «Но Ахилла даже вскочил, у меня приказ!» «Микаэль Александрович» негромко, но твердо перебил бывший. «Объект, на который востребован ганжабов находится за пределами СССР, и допуск на него весьма ограничен». «Я позвоню наркома. Рисковать головой из-за расстрыги не хотелось. В случае, что судьба капитана Ахилла решится очень быстро. Сапер пожал плечами». — Извольте, вот телефон. Не возражайте, ежели по поприсутствую. На этот раз пожимать ключами пришлось Михаилу. Он был тут не хозяин. Телефонный диск имел лишь четыре цифры, от нуля до тройки. Мощный гудок ударил в ухо, и капитан понял, что звонит посвят спецсвязи. — Наберите тройку, — посказал Лазурев. Что-то щелкнуло. Резкий нервный голос не проговорила аж почти прокричал. — Ежоус слушает! Махилл глубоко вздохнул, прикрыл глаза. «Говорит капитан Ахилла. Здравия желают, товарищ народный комиссар!» В трубке послышалось нечто вроде вздоха облегчения. Кажется, нарком ждал и опасался совсем другого звонка. «Что случилось, капитан?» Теперь в голосе звучало крайнее недовольство. Ахилла постарался коротко и как можно более связанно пояснить причину. «Они не имеют права!» Из трубки ударил крик. «Заключённый находится в нашем ведении!» Ижов помолчал, а потом совсем другим тоном поинтересовался. «Куда его направляют?» «Одну секунду, товарищ народный комиссар!» Ахилла покосился на Лазурева, который, конечно, слышал весь разговор. Мембрана отработала почти как динамик. Тут негромко пояснил. «Объект номер один!» — подписал Молотов. осталось всё это пересказать нарком В трубке воцарилось молчание, Затем Ежов проговорил уже без прежнего запала. «В этом случае, капитан, вы обязаны проводить заключенного до аэропорта и лично осмотреть самолет. Поговорите с летчиком. Одним словом, примите все меры. Пока самолет не пересечет границу СССР, за вашего подопечного по-прежнему отвечаете вы. Как поняли?» Михаил понял все правильно, почему чем поспешил доложить, после чего с облегчением повесил трубку и повернулся к хозяину кабинета. «Мне приказали...» «Я слышал и отнюдь не возражаю. Вылет в семь вечера. Позволю дать вам совет. С летчиком действительно поговорите. Главное же, все опишите в рапорте как можно подробнее. Подобный документ отнюдь не помешает». Совет был недурен, но сама ситуация по-прежнему осталась достаточно неприятной. Фраза Ежова об ответственности за все вероятные и невероятные случайности... Не придавала оптимизма. Интересно, что мог увидеть Ахилла во время краткого осмотра машины? Спрятанную бомбу? Подпиленный винт? Уже прощаясь, Михаил как бы случайно поинтересовался, когда б Кота собираются вернуть в распоряжение. Ответом был недоуменный взгляд и предположение, что по крайней мере две недели капитан может спокойно читать роман в своем кабинете. Название романа было также упомянуто, что доказывало зоркость местной службы охраны обдумав на досуге ситуацию, Ахилл решил, что нет худа без добра. Во-первых, он смотрит какое-то время и не видит Ганджабова. Во-вторых, появился редкий шанс узнать нечто новое о делах в теплом стане. Лазоревы оказались точны. В три минуты восьмого за Ганджабовым, успевшим надеть пушистую шубу и диковинную меховую шапку с длинными ушами, зашли двое в форме и, деловито оглядев зэка, предложили следовать за ними Ахилл был наготове. В его руках тут же оказались наручники. Один браслет щелкнул в жал запястье Бхота, второй был уже закреплен на левой руке самого Ахилла. Лазоревые даже не моргнули, а Ганджабов слегка улыбнулся, словно происходящее было забавной игрой. Пока добирались до аэродрома, Ахилла успел сделать два очевидных вывода. зака везут в места, где холоднее, чем в столице. Вдобавок отправляют на все готово Поскольку вещи Ганжавов с собой не захватил,